Глава д е в я т н а д ц а т а И что дальше? А дальше в дело вступила оппозиция. Они просто рвали и метали. Помнишь ту в роговых очках из единого списка? с т и й н стоит у газовой плиты, пробует готовящееся блюдо и с улыбкой кивает. Фоном играет радио. Роза наливает в бокал красное вино и собирается налить и ему. Но он останавливает ее жестом.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 «Да, кстати, ты не слышал о новом спикере фракции датской народной партии?» Раздается звонок ее мобильного телефона, лежащего на кухонном столе. «Ладно, я потом тебе расскажу, а пока переоденусь и заодно поговорю с Лю о завтрашней докладной». Роза берет телефон и, поднимаясь по лестнице на второй этаж, начинает разговор. Стейн высыпает рис в кипящую воду и в этот момент звонит дверной звонок. Это его ничуть не смущает. Наверняка г у с т о в возвращается от Калли и не желает рыться в карманах в поисках своего ключа.